но без сомнения уничтожили всю мужскую часть племени, потому что женщины нигде не встречали своих соплеменников с прошлой осени. Стоянка была давней. Видимо, люди огня останавливались здесь несколько дней назад. Все запахи успели рассеяться. Понадобилось много времени, чтобы установить численность вражеского отряда. Людей огня оказалось немного, ничто не указывало, что Зур находится среди них. Он и женщины пустились в погоню. Понемногу след становился отчётливее, и идти по нему было легко, потому что вроде всё время двигались по прямой линии, направляясь к северу. Дважды обнаруженные остатки костров свидетельствовали о недавних стоянках. На третье утро молодая женщина, шедшая впереди отряда, обернулась к остальным с громким восклицанием, подбежав к ней Ун увидел на рыхлой земле отпечатки нескольких ног и с дрожью радости обнаружил среди них след зура. Преследование становилось всё более лёгким. Земля ещё сохраняла запахи врагов, лишнее доказательство, что Ун и его спутницы выигрывали расстояние. Давно наступил вечер, но луна ещё не всходила. Однако маленький отряд продолжал уверенно идти по следу потому что две женщины обладали способностью видеть в темноте, хотя и в меньшей степени, чем лесные люди. Скоро дорогу преградила цепь пологих холмов. Поднявшись с подклона самого высокого из них, он разожёг костёр в небольшое ложбине на полпути к вершине, чтобы сделать его невидимым на расстоянии. Близость неприятеля требовала соблюдения величайшей осторожности. Днём он убил большого оленя, и женщины принялись жарить оленье мясо на огне костра. Это был один из тех редких спокойных часов, когда первобытные люди забывали на время о своей суровой, полной опасности жизни. Он тоже, вероятно, чувствовал бы себя счастливым, если бы не отсутствие Зуры. Темноглазая Джея сидела рядом с ним у костра, и сын быка с волнением думал о том, что Ушер, женщина во может быть, позволит ему взять Джею в жёны. Суровая душа молодого Уламры была полна скрытой нежности. Рядом с девушкой он испытывал непривычную робость, сердце его билось быстрее. Он хотел быть добрым с ней, как Нао с Гамлой. После ужина, когда дети и большинство женщин уснули, он поднялся и стал взбираться вверх по склону холма. Ушер вместе с Джеей и тремя другими волчицами последовала за ним. Склон был пологим, и они скоро достигли вершины, но для того, чтобы добраться до противоположного склона, пришлось продираться сквозь густой кустарник. Раздвинув ветки, они увидели прямо перед собой, при бледном свете звёзд, простиравшуюся до самого горизонта обширную равнину. Внизу, у подножья холма, тускло блестело большое озеро. На северном берегу его, на низкой песчаной косе, мерцал огонь костра. По прямой линии огонь находился в 4-5 тысяч шагов от вершины холма, но чтобы добраться до него, надо было обогнуть озеро и быть может натолкнуться на непредвиденные препятствия. Ветер дул с севера. Можно было подобраться к самой стоянке врагов незамеченными, но сделать это следовало до восхода луны, пользуясь густевшей темнотой. Только быстроногамоу ламру была под силу подобная задача. Он внимательно разглядывал вражеский костёр и двигавшихся вокруг него людей, то чёрных, то багровых в свете пламени. Их было пятеро. Сын быка отчётливо различал зура сидевшего в стороне от костра, ближе к берегу озера, и седьмого человека, спавшего неподалёку. Уламр обернулся к Ушер. Он пойдёт к людям огня и потребует, чтобы они освободили Зура. Ушер поняла его слова и покачала головой. Они ни за что не отпустят пленника. Люди огня захватили его как заложника, потому что опасались сына быка Они станут ещё сильнее в опасаться его, когда у них не будет заложника. Несколько минут Уламр медлил в нерешительности, но он не видел другого способа освободить Зура. Будет ли он действовать с помощью мирных переговоров, хитрости или насилия, в любом случае необходимо приблизиться к вражескому костру.